Глава сороковая. Решив не бегать пешком, особенно после того, как только что чуть не порвал все связки, прыгая от одного противника к другому, Олег подкрался к буро-зелёному варану, теребившему с гастрономическими целями труп бывшего хозяина. Пока тот увлечённо разрывал когтями мяса и выбирал кусочек повкуснее, мужчина совершил кувырок в прыжке и точнёхонько сел посередине седла заставив животное распластаться сытым брюхом на траве. С диким ревом, еле поднявшись, он стал метаться, как буйный необъезженный мустанг. Пока скакали по прериям в попытке объездить скакуна, заря поднялась над горизонтом и вдали затрубили трубы, объявляя о начале судьбоносного мероприятия. Пришлось применить хитрость и поднести к глазу варана специально отращенный, здоровый металлический коготь и продемонстрировать решимость им воспользоваться. Ужас читался на морде умного животного. Он, чтобы не лишиться ока, успокоился и стал вести себя как паенька. Хозяин, мы слышим через твои новые звукоусиливающие сенсоры на голове, что к нам движется не неподдающее точному подсчету множество особей, постоянно норовящих обхватить нас с флангов и отрезать путь назад. Тревожные мысли помощника сформировали карту леса и красными точками участников облавы. Обрати внимание на эту отметку, резко вырвавшуюся от всех вперед, двигающуюся хоть и зигзагами, но строго на нас, а точнее, курсом к землянке, Иследуй ее отличие параметров от остальных. Ты всегда отличался сообразительностью. Судя по пелингу издаваемого шума, сюда скачет рабит. Точка поменяла цвет на зеленый. Я уверен, это Сицилия. Она уходит от загонщиков. Стоп, машина. Или как там тебя, варан, встречаем ее тут. Мужчина спешился и принялся ждать, как вратарь бегущих ему навстречу атакующих футболистов из другой команды. И действительно, вскоре стремительное стремительной пуле из кустов выпрыгнул белый пушистый комочек, гораздо крупнее футбольного мяча. В последний момент он от испуга незначительно подправил курс, но реакции у Олега и его эскина было не занимать. Этот финт они легко раскусили и взяли на лету. В результате на руках сидела покрытая белой шерсткой трансмутировавшая сосилия. Ее сердце бешено колотилось, тело тряслось. "Успокойся, дорогая, ты со мной. Я не дам тебя в обиду". Наклонился и поцеловал ее в зайчую мордочку. Уши, как флаг, поднялись над головой. Девушка пристала на задние лапы, чтобы получше разглядеть своего ловителя. Увидев знакомое лицо, она заверещала что-то нечленораздельное, что даже помощник не взялся перевести. Зайка, я не могу тебя понять. Трансформируйся обратно в гуманоидный вид. У меня тут есть для тебя подарок, небольшая обновочка, опустив вниз, показал на свёрток, привязанный к седлу. Глазки-бусинки вспыхнули радостным огнем. Слово подарок и шмотки творят чудеса в женском настроении. Последовал неприятный своим зрелищем процесс трансмутации, и обнаженная девушка кинулась обниматься. Я думала, что ты не дождался и ушел без меня, Они караулили, когда выйду из конторы. Схватили и бросили до утра в зиндан для штрафников. Прорыдала везде и всю ночь, а сейчас объявили гон. Скоро уже здесь будет весь борзой молодняк. Нам надо бежать. Она суетилась вокруг человека, а тот, уверенно отвязав к достал платье и вручил очумевшей отчасти счастья рабите девочке. Вот, сама принцесса тебе подарила. Примерь быстрее. Как только платье село на плечи и Олег застегнул застежки, оно волшебным образом преобразилось в дорогие латы. Скрыв фигуру и голову зайчихи за забралом шлема, немного подумав, полковник решил дотронуться до доспехов, выдвинувшись мечом, чем напугал подругу. Острейший клинок стукнул по броне и высек искры, но не пробил их. Это древний магический артефакт, имеющий в реальности одновременно два состояния. И распознающее агрессивное намерение, вероятно, стоит как целый линейный крейсер. Тут же оценил одежку симбионт. Поехали, сысили. Теперь, когда на тебе бронеплатье, можешь не ожидать угроз случайного попадания от выстрелов или удара холодного оружия. Садись передо мной и изображай надменную дочку эмира. Ты так на нее похожа в этом костюме, может и не заметят разницу. Усадив на смиренное животное ее и следом себя, потрусили средней рысью в сторону выезда с парка. Волна преследователя показалась скоро. Когда до цели уже оставались считанные километры, бесконечно переливающийся громкий лай, перекинувшихся в собак, волков и шакалов, молодых наемников задолго предупредил о их появлении. Даже варан заметно занервничал, постоянно косясь то на догоняющую свору, то на укротителя, как бы спрашивая: "Не пора ли включать пятую передачу?" Запах платья и вид окончательно сбили с толку неопытный молодняк. И они тявкая друг на друга, и кланяясь, бросились бежать дальше, приняв садницу за царскую особу. Потерпи еще немного. Видишь, нас не узнали. Теперь осталось доехать совсем чуть-чуть, и мы на свободе. Тебе удалось передать сообщение Аши? — Тихонечко нашептал дрожащий спутницы полковник. Да, пришло подтверждение о получении сообщения, но ну и ничего больше. Она, наверное, не придет, раз не ответила. Нам ничего не остается, как только надеяться на помощь, один древний земной философ сказал. Человек, который поверил, что помощь придет, считай, уже ее получил». А вот и портал пропускного пункта. Нажми на макушку животного несколько раз. Удивленное, что после столь мудрых слов землянина, от него вдруг последовала необычная и даже для рабита глуповатая просьба потыкать неприятную на ощупь чешую хищного ящера. Девушка все же опасливо, но послушно исполнила требуемое. Скаку на души постарался и издал свой уникальный ква-ква. Но это был совсем не тот сигнал, что влиял на автоматику ворот. Они продолжали стоять запертыми. Помощник, ты помнишь частоты и тональность крика верхового животного принцессы? Можешь помочь мне воспроизвести его? Голосовые связки реконструированы, но сильно не кричи, они пока не окрепли. Передал он, одновременно воздействуя на горло, которое как будто деформировалось. Олег сосредоточился и в очередной раз удивил Беглянку поведением не соответствующим высокому званию аристократа. Ква-ква, немного тише от оригинала издал он. Ворота чуть подумав пришли в движение, открыв проход, который был битком набит не только наемниками, но и тяжелой габлейской стражей. Опаньки, а на нас уже успели наябедничать. Вон тот с собачьей мордой, которого беспощадным кличут, его впору уже нужно переименовать беспощадно-трусливого. Вперед вышел старец с посохом, инкрустированным золотыми рунами и набалдашником в виде крупного синего драгоценного камня, одетый в костюм традиционного покроя магов, но мышино серого цвета. Его кучерявая серая борода и колпак-шляпа на голове затряслись, когда он громко, усиленным голосом прокричал: Твой самоха разбойник и душегуб. Дальше тебе дороги нет. Это говорю тебе я, магистр четырех стихий Бек, планеты Индеркус, верховный ученый маг халифата Западной короны. Грябаная стервы, сдавайся или умри. Человек набрал полные лёгкие воздуха, чтобы его ответ звучал не менее грозно и громко. И... Ква! Ква! Ква! Ква! Ква! Габлеты притихли. Доггеры поджали хвосты. Макс смутился, Сесилия съежилась, и даже варан повернул голову и посмотрел на своего наездника уважительным взглядом. "А ты это сильно сказал. Мы и не подозревали, что русский мат способен в нескольких словах передать сразу всю палитру красок и множество разнообразных смыслов, об извращенных способов надругательства над противником. Перед ним все галактические бранные фразы просто меркнут". Удивился симбионт, непосредственно контролировавший перевод мыслей в рёв животного. Почему ты сразу не исправил связки обратно? Теперь я опозорился. Момент упущен, и как им объяснить то, что хотел довести до их ума и сердца? Расстроился землянин. Она показалось, что они и так все поняли в общих чертах. Варан подтвердит, заверил товарищ. Верни мне человеческий голос. Я еще не закончил. Пожалуйста, Но теперь связками необходимо пользоваться еще более осторожно, пока не окрепнут. Прокашлявшись в полной тишине, полковник продолжил, добавляя к уже сказанному: "У меня в заложниках дочка эмира, принцесса Лахардра. Если кто дернется, я перережу ей горло". Разошлись стороны, Выдвинул из предплечья меч и приставил к голове спутницы, одновременно шепча на ухо, "Не бойся, просто подыграй мне". Магистр сделал жест посохом. Из строю приготовившихся к битве воинов образовался коридор. Твоя взяла, подлый пират. Но помни, отныне тебе не будет спокойно ни на одной планете королевств в галактике. То, что сейчас происходит, транслируется по всему головидению, и за твоей трусливой шкурой станут охотиться все флоты и армии, не говоря уже про наемников, А если с головы принцессы упадет хоть волос, То и мира не остановит даже присутствие в окрестностях множества горожан, чтобы сбросить на тебя заклинание Армагедон. Электрону по воеди и четвероногая зубасто-хвостатая рептилия деловито побежала в туннель. Злые, оскаленные морды с пронзительными полными ненависти глазами сопровождали державшего арабичу человека. Напряжение достигло своего апогея, и когда до выхода оставалась пара десятков метров, тишину разорвал истеричный вопль Держите его, идиоты. Принцесса Лахардра это я. Он обманщик.